Глава девятая. Рита. Подтягиваюсь в постели и невольно бросаю взгляд на плотно задернутые шторы, сквозь которые пробиваются оранжевые блики солнца. Не слишком ли быстро поддаюсь дрессировке? Ловлю тоскливую мысль на краю сознания. Перед взором тут же всплывает холодный стальной взгляд Громова. Он скользит по мне прицельно, словно оценивает меня. Я встряхиваюсь. Сажусь на кровати, свесив босые ноги. Тру сонные глаза. Медленно шлепаю босыми ногами в душ. Приготовив завтрак, поглядываю на часы. Но Громов к столу не спешит. Брутальный мачо отправился на утреннюю пробежку, хмыкаю я. Однако он не соизволил явиться и через час. Что-то грызёт меня изнутри. Если я не прекращу реагировать на его поступки, закончится это плохо. Наверное, не стоит себя накручивать. Пусть все идет своим чередом. Надо смириться с тем, что он не собирается делиться со мной своими планами. Мечтает контролировать только мои. Мечтать не вредно. Выдохнув, чувствую, что становится немного легче. Завибрировал мобильник. На дисплее высветился номер подруги. «Рит, Ольга совсем никакая. Не знаю, что с ней делать», — дрожащим голосом говорит Ляля. «Понятно. Хватай ее в охапку и направляйтесь в Пушкин». Подъехав к ресторану, иду внутрь заведения. Располагаюсь в инсценированной кабинке, уютно огороженной цветочными композициями со всех сторон. Набираю номер своей первой школьной учительницы. Выйдя на пенсию, она переехала в деревню. «Валентина Петровна, здравствуйте!» «Здравствуй, Риточка!» «Я надумала поехать к вам в гости!» Голос мой предательски дрожит. «Рита, я очень рада! Слышу по голосу, что у тебя что-то случилось!» «Случилось!» отрывисто бросаю я. Переговорив с Валентиной Петровной, Едва успела нажать отбой, как подруги появились в зале. Быстро переговорив с подругами, я отправляюсь в путь за Ваней. Надо отвезти его к Валентине Петровне. Спрятать его там ото всех. До вечера я должна успеть вернуться обратно в город. Стучит, словно приказ в моей голове. Включив зажигание, давлю педаль газа в пол. Трогаюсь с места и быстро выезжаю за пределы города. Стремительно набираю скорость. Чуть по трассе в сторону области. Шум проезжающих мимо машин, непрерывные звуки клаксонов автомобилей, музыка, доносящаяся из динамиков. Все смешивается в моей голове, мешая сосредоточиться. Как вышло так, что Громов совершенно не оставляет мне личного пространства. Я чувствую чудовищное давление с его стороны. Нездоровый интерес не только к тому, что я делаю, но и к тому, о чем думаю я. Какой-то сюр. Два часа пролетают незаметно. Я уже въезжаю в крохотный городок. А вот и нужный дом. «Сначала пообедаем», — настойчиво говорит тетя Лида. «Ну, а потом поедем. Рита, иди мои руки». Иду как по компасу, на обалденно вкусный запах. Оказываюсь в уютной маленькой кухоньке. Тётя Лида успела выставить на стол домашний борщ. Я опустилась на стул. Едва успела понести ложку ко рту, как почувствовала на себе чей-то любопытный взгляд. Оторвавшись от еды, вижу напротив себя небесно-голубые глаза Кирилла. Такого сходства не бывает, ошеломленно не свожу я с ребенка глаз. Ваня бесшумно появился на кухне, тихо пробрался за стол и внимательно разглядывает меня. Наше солнышко, Ванечка запоздала, говорит тетя Лида. Ваня, я тетя Рита, подруга твоей мамы, улыбаясь, произношу я. Очень приятно, важно, отзывается он, немного шепеляво. Он ведь еще совсем малыш. Забыв про еду, я разглядываю Ивана. Голубые глаза, светлый пшеничный чуб, овал лица, улыбка. Все, как у его отца. Маленький клон, — улыбнулась я. Тут и анализ ДНК не нужен. Сын. Думаю, что любил полонские водочертиков. И в свое завещание точно включил. Теперь жди, когда оно сработает. Точно мина замедленного действия. Рита остынет же. Возглас хозяйки возвращает меня в действительность. «Тетя Лида, простите, но звонить вам нельзя. По звонку вас могут выследить. Это очень опасно. Ваня — наследник». Пристроив Ванюшу с тети Лидой у своей бывшей учительницы, я возвращаюсь обратно в город.